— Ваша мама зовет вас, — сказала княжна Сорокина, выглядывая из двери ложи. — А я тебя все жду, — сказала ему мать, насмешливо улыбаясь. — Тебя совсем не видно. Сын видел, что она не могла удержать улыбку радости. — Здравствуйте, мама. — Я шел к вам, — сказал он холодно. — Что же ты не идешь ухаживать за мадам Карениной?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 и остановился, здороваясь со Стрёмовым. «Вы, кажется, поздно приехали и не слышали лучшей арии», сказала Анна Вронскому, насмешливо, как ему показалось, взглянув на него. «Я плохой ценитель», — сказал он, строго глядя на нее. «Как князь Яшвин», — сказала она, улыбаясь, «который находит, что Патти поет слишком громко».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 Ему жалко было ее, и все-таки досадно. Он уверял ее в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить ее, и не упрекал ее словами, но в душе своей он упрекал ее. И те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их, она